Глава двадцать седьмая Митчелл Карнел. Валяться в кровати было глупо. Переночевав в лазарете, я запросился домой, то есть к себе в каюту уже с утра. Чувствовал себя уже прилично, а вчерашнем приключении напоминал только ожог в области солнечного сплетения. Шокер не коснулся кожи, но и мимолетного контакта хватило, чтобы нанести мне травму. Надо было потолковать с адмиралом. Нет, не о его дочке, как бы мне того не Нет, не о его дочке, как бы мне того хотелось, а обо всей неразберихе, что происходит на его корабле и за его пределами. Но с утра Эштон Раддер был занят, наглухо. Больше всего я хотел увидеть ее, но не стал искать встречу. Ясно было, Изабель не хочет признаваться, что тоже что-то вспомнила. На меня картинки из прошлого набегали как прибой. И потом также отступали. Я силился понять, что это, мое воображение или нечто настоящее. Вот бы поговорить с ней и сравнить ощущения может, смогли бы вместе восстановить одно воспоминание на двоих, чтобы не сомневаться. Хотя я и так уже не сомневался. Мне хотелось дышать ею и чувствовать, что это взаимно. При мысли, что она может не любить меня, хотелось сесть за рульку кулькана и улететь в ближайшую черную дыру, чтобы стать антиматерией. Ученые давно доказали, что физическая жизнь конечна, а сознание покидает тело после смерти. Только вот куда – зависит от многих факторов. Расчитать рассчитать это в каждом конкретном случае – все равно, что угадать, где взойдет каждая из семечек одуванчик, или делать выводы по одному цветку. Электромагнитные помехи, уровень гравитации, атмосферное давление, фазы движения небесных тел – все из этого влияет на тонкую энергетическую оболочку, привыкшую находиться в жестком коконе с руками и ногами. Хрупкая субстанция может стать слабеньким ручейком или влиться в мощный поток бытия. Сложно, в общем. Главное, что стоит знать, древние цивилизации проводили эксперименты, в которых пытались как-то организовать перемещение между телами. Митналь, то есть я, нашел установку, закодированную на конкретный процесс. Использовал ее как дикарь, с плясками и ритуалами, а сработал уж как есть. Чтобы не бродить по кораблю, как бешеное привидение, я отправился на Кукулькан проверить, как там ремонт. И, к своему удивлению, встретил в техническом отсеке Радра, Эштона, к сожалению, а не «Как самочувствие, Митчел? спросил он дружелюбно, но взгляд у него был какой-то нехороший. «Уже бодро кивнул я. Что с нашим расследованием?» «Удалось понять, что за штуку я сдернул с пирата?» «Пока нет», – ответил Эштон. «Потребуется расшифровка». «Есть идея, как эти ребята оказались рядом с нашим кораблем, просто выпрыгнули из небытия. Мы прокрутили изображение с камер, снятого во время стычки. То, как покинули место битвы пираты, о многом говорит». «Терпеть не могу этих многозначительных пауз. Но пришлось подождать, пока радары на меня вдумчиво посмотрят и продолжат. Вначале они просто дали дёру. Но их скорость стала колоссальной. Настолько, что шлюпки просто исчезли, оставив после себя дымку. «Искривление пространства?» – удивился я. «Но такие двигатели стоят...» «Как половина моего Айтарес», – закончил мысль адмирал. «Хотел бы я знать, у кого столько денег, чтобы снабжать наёмников подобными игрушками». «А что насчет капитана Ранлона?» – вспомнил я. «Он причастен к доставке на борт прослушки?» «Вероятнее всего, нет», – Радр вздохнул. «Мы проверили все его передвижения в тот день. Контакты, записи бортовых журналов. Чисто. Сам капитан говорит, что действительно просто решил помочь Герри и порадовать мою дочь. Я склоняюсь к варианту, что когда наша шлюпка достигла борта с курьером, там уже была поддельная коробка. Если Ранлон ни при чем, на Этарос все равно есть информатор». Ведь кто-то должен был надоумить наемников насчет кроссовок. Это я понимаю. Поэтому ищем дальше. Только без экстрима, Митчелл». Изабель жутко переволновалась из-за того, что кто-то рискует ради нее жизнью. «А ей нельзя волноваться», — сказав это, адмирал прикусил язык. «Почему нельзя?» — насторожился я. Странная фраза и не менее странная реакция отца на свои же слова. «Взволнованная невеста перед свадьбой — последнее дело». Радор уже обрел обычное спокойствие. «До свадьбы еще больше полугода», – небрежно сказал я. «Торжество произойдет куда быстрее, молодой человек», – строго ответил Эштон. «Сегодня мы говорили с отцом жениха и несколько переиграли события. Мы решили, что межгалактическая свадьба должна состояться в космосе, и Хэмил Ура вскоре вылетит к нам навстречу, вместе со своей делегацией. Так что не рекомендую больше беспокоить мою дочь, сынок».